Глава 2. Вернувшись в сознание, даже сразу как-то и не понимаю, что не так. Вот что-то изменилось. Но вот что. Через сколько-то времени понимаю, в этот раз сознание кристально чистое, без всякого тумана и тяжелых мыслей, как было все разы до этого после моего попадания в больницу. Я умер первая мысль, которая проскочила после осознания произошедших изменений. Нет, вряд ли. Наверное, все еще живой. Прислушиваюсь к окружающему пространству, пытаясь уловить хоть малейший намек на то, что происходит. Но вокруг абсолютная тишина, и это очень сильно тревожит. Ведь что я помню? Помню, как меня кто-то зачем-то увез из больницы. И всё больше ничего потом меня вырубили кто зачем ни на один из этих вопросов ответов у меня нет в голову лезет куча хреновых предположений так ничего не услышав несмотря на все старания пробую почувствовать свое тело вдруг меня забрали на операцию и починили мысль в чем-то отчаянная и оторванная от реальности но все же «Надежда умирает последней?» «Что со слухом, что с попытками почувствовать тело, результат одинаковый. Никакой. И что мне делать? Опять лежать и ждать неизвестно чего? Как будто у меня есть выбор. Он пришел в себя». Раздался совсем рядом незнакомый мужской голос. «Отлично. Тогда можем начинать», — ответила ему уже женщина вы слышите нас спросил еще кто-то уже у меня и как мне ответить он издевается вижу что слышите мы считываем активность мозга произнес тот же кто и задавал вопрос включаем его включаете это что значит могут быть неприятные ощущения приготовьтесь произнесла женщина обращаясь ко мне к чему приготовиться «Что вы со мной собираетесь делать?» «Начинаю процесс активации», — прервал поток моих панических мыслей самый первый мужской голос. «Замираю. Если так можно назвать проделанное, и жду, что будет дальше. Секунда, другая. Время без внешних ориентиров тянется очень долго. Активация нейросети». Производится первичное тестирование проводимости нейроинтерфейса. 10%? 20%? Сказать, что я охренел, это ничего не сказать. Нейросеть? Откуда? Мысли в голове носятся рассерженным роем, строя различные гипотезы. Мама где-то нашла деньги, и меня отвезли в элитную клинику. Нейросети не ставят всем подряд. Это вообще больше привилегия военных. Гражданские же модели стоят столько, что даже думать про это страшно. Нет, этот вариант отпадает. Слишком много денег нужно. Тогда откуда? Первичное тестирование проводимости окончено. Связь с периферийными модулями установлена. Идет тестирование модулей. 5%, 10%, прочитав новые строки, высветившиеся словно перед глазами, даже несмотря на то, что те как бы не работают. Вывод — текст внедряется напрямико в мозг, и я просто читаю его привычным образом. Так, нужно успокоиться. Меня явно не собираются убивать, иначе не стали бы тратить столько денег. Но тогда что? Какой-то эксперимент, неизвестный благодетель, Может, тот, кто вылетел на машине в меня? Она-то была явно недешевая. Ага, и он решил вот так с барского плеча внедрить мне нейросеть, которая стоит как тысяча тех машин. Бред. Возвращаюсь к идее про эксперимент, пока все равно больше ничего не происходит. Может, я попал к военным? Те вполне могли поставить мне нейросетку. Если слухи в интернете не врут, то на самом деле она не такая уж и дорогая, поэтому у многих военных имеется, а для гражданского сектора ей специально цену завышают. Но зачем я мог им понадобиться? Просто попал под руку? Не знаю. У меня нет никаких вариантов. Ничем вроде бы особым не выделялся. Обычный человек. Тестирование модулей завершено. Производится последовательная активация модулей. А что это вообще за модули такие?» «Не успеваю как следует продумать различные варианты, как все заполнило просто жуткая боль, напрочь парализующая любую мыслительную активность. Была бы возможность, орал бы во весь голос. В воде обезболивающее ему, он сейчас чокнется!» прорвался сквозь пелену боли чей-то голос. «Нельзя! Это может помешать нормальной активации!» Внезапно перед глазами появилась картинка белоснежного потолка. Активация зрительного модуля и слухового модуля произведена. Если я думал, что боль раньше была дикой, то ту, которая накрыла меня сейчас, даже описать невозможно. У меня даже глаза полезли на лоб. Такое чувство, что еще совсем немного, и у меня просто откажет сердце, если оно, конечно, есть у меня еще. Где-то в глубине меня попыталась зародиться дохлое удивление тем, что активирован некий слуховой модуль. Я же слышал и до этого, но как зародилось, так и почти сразу оказалось снесено болью. «Держись, парень!» «Уже немного осталось», — произнес какой-то мужик, показавшись в поле моего зрения. «Слезящимися от боли глазами пытаюсь смотреться «Угу». Зрение может и есть, но вот сами глаза не шевелятся. Просто зашибись, пялюсь в потолок и стараюсь вытерпеть боль. Странно, но чем дальше, тем становится легче. И нет, сама боль не стала меньше, даже наоборот, сильнее. ощущение словно у меня дергают за каждый нерв, проверяя, как он работает. Но стало как-то проще переносить ее. «Привык, что ли?» 10 минут, полчаса или час. Не знаю, сколько длилась эта пытка, но боль начала постепенно стихать. Активация модулей завершена. Производится калибровка активированных модулей. «Какая еще нах...» Додумать возмущенную мысль не успеваю. Все вокруг пропадает, а тело буквально выворачивается чуть ли не наизнанку, если судить по ощущениям. Стоп. Это я же его чувствую. Моей радости от этого факта нет предела, даже несмотря на все происходящее сейчас. Я жив, и у меня есть тело. А что будет дальше, это уже не так важно. Теперь можно и побороться за свою жизнь. Калибровка завершена. Стоило сообщению возникнуть в сознании, как сразу же вернулось зрение а все остальные чувства стали гораздо ярче. «Нейросеть активирована и готова к работе», пробуя осмотреться, вращая глазами по сторонам. «Блин, ничего не видно, кроме белого потолка и таких же стен. Пытаюсь пошевелиться. Тело откликается на команды, но я крепко зафиксирован. Не дергайся», — раздался женский голос. «Скоро отвяжем тебя». Перестаю пытаться освободиться и начинаю терпеливо ждать, параллельно прислушиваясь к происходящему вокруг. Слышу чьи-то шаги и даже как чей-то палец касается сенсорного экрана. Э, э что? Не понял, это как? Может, у меня глюки после всего пережитого? Никогда же раньше не мог так». Да и вообще человек не способен на такое. Точно. Нейросеть. Она позволяет очень многое. Все нормально. Можно его перемещать, — произнес какой-то мужик. Если не ошибся, то тот, который хотел вколоть мне обезболивающее. Слышу, как щелкнули фиксаторы на той кушетке, где я лежу. Медленно пытаюсь поднять руку. «Получается. Подношу ее к своим глазам и рассматриваю какие-то непривычные ощущения, словно это одновременно и мое тело, и не мое. Не могу понять. У тебя будет время насмотреться. Иди за мной!» — позвал меня второй мужской голос, который не дал вколоть мне обезболивающее. «Осторожно сажусь и спускаю ноги на пол». Одет я в какие-то легкие матерчатые штаны и больше, по ощущениям, на мне ничего нет. Вообще ничего. Верхняя половина совершенно голая, а вот насчет трусов не уверен. Касаюсь босыми ступнями пола. Тёплый, Упираюсь руками в лежак и аккуратно становлюсь на ноги, которые почему-то норовят подогнуться все время. «Хорошо!» «А теперь иди за мной!» — позвал меня все тот же мужик, терпеливо дождавшись, когда я полностью освоюсь. Отрываю взгляд от своих ног и непонятного покрытия пола и осматриваюсь. Небольшое помещение, заставленное все неизвестной для меня аппаратурой, и в его центре лежак, с которого я и поднялся. Осматриваю присутствующих здесь людей, все одеты в белые халаты. «Мужикам от 30 до 40 а вот женщина внешне молодая, лет 25 не больше, наверное». «Пойдем», — еще раз терпеливо позвал меня мужик. «Он здесь внешне самый старший по возрасту. Киваю ему и делаю шаг. Нога словно только и ждала этого, сразу же подгибается. «А чтоб тебя!» — буркнул второй мужик и подхватил меня под локоть. «Пошли». Почему такое долгое привыкание? Активация прошла нормально, он уже должен был освоиться. Нейросеть же должна была помочь, — тихо прошептала девушка, пока мы втроем медленно двигались к двери. Пройдя через двери, мы с такой же улиточной скоростью двинулись по коридору. Да что за хрень со мной? Злюсь и пытаюсь идти нормально, но то одна нога подогнется, то другая. И в итоге приходится хвататься или за стены, или за сопровождающих. Плюю на тщетные попытки и просто ковыляю в указанном направлении, глазея по сторонам. Было бы еще на что глазеть. Что сзади, что впереди, абсолютно пустой коридор с кучей однотипных дверей без всяких опознавательных табличек или надписей. И куда я попал? Подойдя к одной из дверей и набрав код, который, как ни странно, я запомнил с первого раза, меня впихнули в комнату. «Отдыхай пока», — сказали мне, и затем закрыли дверь. Хватаюсь за косяк и осматриваю место, где мне, похоже, придется побыть некоторое время. Одноместная кровать, столик, кресло, стул, шкаф и еще одна дверь, ведущая куда-то. Хватаясь за все, что попадается под руку, подхожу к ней. При моем приближении она сама открылась. Заглядываю внутрь. Ага, здесь туалет и душ. Понимаю, что силы окончательно покидают меня. Уже чисто на волевых, разворачиваюсь и практически доползаю до кровати, сразу же падая на нее. Только голова коснулась мягкой поверхности, как я тут же отключился. Просыпаюсь от того, что выспался. Да, как бы это ни звучало, но именно от этого чувства приоткрываю глаз и вижу белоснежный потолок. Начинаю улыбаться, как придурок. «Я жив!» Усмехнувшись этой вспышки радости, поднимаюсь с кровати и иду в душ. «Как же я соскучился по этому чувству! Да я вообще соскучился по ощущениям тела!» Просто стою под струями горячей воды и кайфую. Эх, нужно выходить отсюда. Тем более, если мне не показалось, то открывалась входная дверь. Выйдя из душа, вижу на столе поднос с кучей еды. Посмотрев на него, понимаю, что, оказывается, я хочу есть. И сильно набрасываюсь на нее. Сметаю все за считанные минуты. А можно добавки. Оглядываюсь на дверь но мысли никто не прочитал, и человека с новым подносом не видно там. Присматриваюсь внимательнее к своему временному жилью. Ничего подозрительного не видно, но сильно сомневаюсь, что меня оставили без наблюдения, хотя, учитывая современные технологии, я могу просто не замечать скрытые камеры. «Какого хрена?» Картинка перед глазами изменилась, словно на привычную наложилась еще какая-то. Хм, а это часом не электромагнитное излучение. Поднимаюсь со стула и медленно обхожу комнату, по новой рассматривая ее. Вот здесь, скорее всего, камера, а тут проходит проводка. Закончив осмотр, нашел как минимум четыре камеры в комнате и еще две в душе. Извращенцы какие-то. Надеюсь, там хотя бы не девушки смотрят. Извращенцы или нет, но я их вполне понимаю. И то, чем руководствовались, устанавливая камеры здесь. И как мне теперь вернуться к нормальному зрению? Это, конечно, прикольно, но жуть как непривычно избивает с толку. Стоило подумать об этом, как все вернулось к привычному виду. Интересно. Что же со мной такое сделали? Ну, кроме того, что внедрили нейросеть. Из того, что только увидел, как минимум мои глаза подверглись изменениям. Так, визуально, никаких отличий в теле от того, что помню, не обнаружил, пока мылся. На всякий случай прохожу в ванную и, скинув одежду, внимательно рассматриваю себя в зеркале. Да вроде бы все точно так же, как и было. Все тот же парень с коротко стриженными темными волосами, среднего роста и телосложения. Когда-то ходил в тренажерный зал, поддавшись тогдашнему буму, но потом забил на него, добившись некоторых результатов. Жирным никогда не был, так что... Подмечаю тот момент, что на теле незаметно никаких шрамов. Вот вообще нет. Ни одного. Даже тех, что до аварии получил. Одевшись и вернувшись обратно в комнату, задумываюсь над тем, что делать дальше. Интересно, что сказали маме? Надеюсь, ей же хоть что-то сказали? А то, если меня просто бесследно забрали, то, боюсь, такого она может и не пережить. Представив себя на ее месте, вздрагиваю. Нужно как-то передать ей весточку, что я жив. Подхожу к дверям, И внимательно рассматриваю их. Изнутри не открыть, если только силой. Провожу рукой по дверному косяку. Так, мне нужно опять какое-то электромагнитное зрение. Стоило подумать о нем, как оно тут же включилось. Осматриваю косяк и саму дверь. Ага, панель, открывающая ее, находится вон там. Запоминаю ее расположение. Еще не придумал, что мне это дает, но все равно. Закончив осматривать дверь, отхожу от нее и отключаю электромагнитное зрение. С каждым разом получается все легче и легче. А какие еще у меня есть возможности? Эх, мне бы какую-нибудь справку по функционалу моего нового тела и нейросети. Став посередине комнаты, решаю проверить физические возможности а заодно попробовать до конца освоиться с телом. А то нет-нет, да нога или рука дрогнет. Начинаю приседать, отжиматься и делать, что только в голову придет. «Как он?» — спросил Андрей Владимирович у своего помощника, наблюдая за уже вполне живым парнем через видеокамеры в комнате того. «Активация прошла в целом нормально». «В целом?» Да, слишком долго проходила калибровка установленных модулей. Причина? Неизвестно. Я склоняюсь к тому, что это из-за нового алгоритма и измененного приоритета целей. Хорошо. Что еще? Еще Сергей почему-то очень долго осваивался с телом. Пришлось его вести под руки до комнаты, где он сейчас. Причина? Снова задал тот же самый вопрос Андрей Владимирович. Неизвестно. На этот счет у меня даже нет предположений. Прежние подопытные осваивались в считанные минуты с телом, а тут, возможно, это из-за того, что нейросеть ставилась не в готовое тело, как всегда прежде, а уже тело наращивалось вокруг нее. — Не знаю. Вам видней, — развел руками Алексей, признаваясь в незнании. — Ладно. Как сама нейросеть у него поживает? «Отлично! Даже слишком! Сто процентная интеграция! Такого мы еще никогда не видели!» «Ты уверен?» «Да! Я проверил несколько раз. Можете сами сейчас посмотреть результаты?» «Посмотрю!» «Я надеюсь, вы же не блокировали пока что возможности нейросети? Нам еще нужно слишком многое проверить!» «Нет! Мы там ничего не трогали!» «И может, зря!» молодой парень, и кивнул на монитор, на котором сейчас их пациент вовсю носится по комнате, что только не вытворяя, и прыгает, и приседает, и даже ходит на руках. Если он дойдет до активации физических возможностей, то я не могу гарантировать, что будет дальше. Пусть тело у него близкое к исходному, но все равно иди успокой его. Если попросит связаться с родственниками, Предоставь ему такую возможность, но под твоим присмотром. Потом отведи его на первый этап тестов, а заодно пусть подпишет кучу документов о неразглашении и согласии на все это. А если он откажется подписывать? Не откажется, уверенно произнес Андрей Владимирович. Понял. Еще что-нибудь? Нет, можешь немного просветить по поводу того, что с ним сделали но без особых подробностей. «Я могу идти?» «Да», — кивнул он ему. Посмотрев вслед своему ушедшему помощнику, Андрей Владимирович откинулся на спинку кресла и перевел свой взгляд на экран монитора с легкой усмешкой, наблюдая за тем, как Сергей, а так зовут парня, как он узнал из досье, собранного на скорую руку, сходит с ума, если смотреть со стороны но Андрей Владимирович прекрасно понимал, чем именно тот занимается и для чего. Данные для первого отчета куратором собраны, осталось только правильно их оформить и подать в нужном свете. Программа минимум выполнена, закрыть их лабораторию уже не должны. Результаты есть, и очень даже впечатляющие, сталось сотрудникам лаборатории побыстрее получить все что нужно и заблокировать большую часть функционала. Ведь парень, если андрей владимирович не ошибся, осваивает новые для себя возможности с просто поражающей скоростью. Он не мог нормально ходить в первое время, так сейчас он наверстывает это, самостоятельно активировав физическое усиление и подпрыгнув до потолка. Если они не хотят проблем, то придется дать ему минимальную базу знаний, чтобы не убил никого случайно, пока будут проходить испытания. Поняв, сколько всего еще нужно сделать, Андрей Владимирович тяжело вздохнул и пододвинулся к монитору. Ему пора приступать к формированию первого отчета.